всякие обычаи имеют своё основание. Будут ли тарелки оловянными, деревянными или глиняными, а будут ли меня поощрять жареным или варёным, будет ли масло сливочным, оливковым или ореховым, мне безразлично. И до того безразлично, что старее я поругиваю это благородное свойство,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 чужестранцев. Наткнись они на француза где-нибудь в Венгрии, это радостное событие тотчас же отмечается пиршеством. Они с ним тут же сходятся и дружески, облабызавшись, совместно принимаются поносить варварские нравы, наблюдаемые ими вокруг себя. А почему бы им и не быть варварскими, раз они не не французские. И это еще самые смышленые между ними, ибо они все же познакомились с этими нравами, хотя бы чтобы позлословить о них. А большинство же французов предпринимают поездку, чтобы вернуться с тем, с чем уехали. Они путешествуют, прикрытые и зажатые в тиски, непроницаемым и молчаливым благоразумием.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 Всех остальных, как на существа, из совершенно другого мира. С презрением или со снисходительной жалостью. Отнимите у них и их придворные сплетни, и они окажутся ни при чем, с пустыми руками. Такие же неловкие и невежественные, какими представляемся им мы сами. Правильно говорят.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 чаще всего доставляет скорее неудобства, чем удовольствия. Я никогда к ним не тянулся, еще меньше льну к ним теперь, когда старость обособляет меня от всех остальных и дарует мне кое-какие льготы по части исследования общепринятым правилам вежливости. А вы страдаете из-за другого, или из-за вас страдает другой? Вы страдаете из-за другого? И то и это стеснительно и тягостно, но последнее, по-моему, более неприятно. Редкая удача.